Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающим мглу движения, летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист. «Эй, дедыке, буранный! Ассалам алейкум!» «Алейкум ассалам!» Едыгей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга. Свой оказался парень. С ним и передал Едыгей, чтобы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада, сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казангапа, тем более что на Кумбеле пересменка поездных бригад, и обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей, если она к тому времени поспеет. Человек был надежный, Едыгей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано. Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь с машинистом, Ядыгей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна вдоль набирающего ход состава. Ядыгей вгляделся, то был Эдельбай. Пока Ядыгей сдал смену, пока они с длинным Эдельбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, На Буранлы-Буранны вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Ядыгей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давяще напомнить жене, вернее, посоветоваться, как же быть дочерям-то своим, да зятьям, как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едыгея, жили совсем в другой стороне, под Кызыл-Ордой. Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре. В тот же совхоз муж ее работал шофером. И хотя казангаб не приходил своим родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едыгей считал, что Казангаб был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем в Буранлы Буранном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате, в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едыгей, то Казангаб. Вспомнил девчушек, вспомнил, как на каникул или с каникул возили их верхом на верблюде младший впереди, отец посередине, старший сзади. И поехали все втроем. Часа три, а зимой таки дольше, рысой размашистый бежал Коронар от Баранлы Буранного до Кумбеля. А когда Едыгей некогда был, отвозил их Казангап. Он был им как отец. Едыгей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют. Но пусть знает, что нет больше старика Казангапа. Потом он шел и думал о том, что утром первого-наперво надо пригнать с выпаса своего коронара. Очень он нужен будет. Умереть непросто, а похоронить человека честь по чести в этом мире тоже нелегко. Обнаруживается всегда что того нет, этого нет, что все нужно добывать в спешном порядке, начиная от савана и кончая дровами для поминок. Именно в тот момент в воздухе что-то колыхнулось, напомнило, как бывало на фронте, отдаленный удар мощной взрывной волны, и земля содрогнулась под ногами. И он увидел прямо перед собой, как далеко в степи, в той стороне, где располагался, Насколько ему было известно, Саразекский космодром что-то взлетело в небо сплошь пламенеющим, вырастающим ввысь огненным смерчем. И оторопел. В космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видывал. Он знал, как все саракессы, о существовании космодрома Сарыазек-1 кто был отсюда километрах в сорока или чуть поменьше, знал, что туда переброшена отдельная железнодорожная ветка от станции там.